делать, если ребенок кусается. С таким поведением ребенка сталкиваются многие родители. Для того, чтобы избавиться от привычки кусаться у малыша, надо найти причину происходящего. Например, первое. Дети кусаются, привлекая внимание. Проведите анализ ситуации. Когда это произошло? Чем вы были заняты в тот момент? Второе. Зубы идут в ход, когда ребенок устал или перевозбужден. Это такой сигнал «Дайте мне отдохнуть, оставьте меня в покое». Третье. Дети применяют зубы, когда злятся на родителей, особенно когда родители нарушают их планы или не оправдывают ожиданий. Четвертое. Часто дети кусаются во время стресса. Это рефлекторная реакция, ведь и взрослые сжимают зубы от злости. Пятое. Дети постарше кусаются от разочарования и обиды, например ребенок ждал маму в определенное время а она пришла намного позже вместо радости укус шестое еще одна частая причина укусов отстаивание своих интересов и собственности другим способом защитить их ребенок пока не обучен Очень часто выявление и анализ причин такого поведения помогает родителям решить проблему. В зависимости от ситуации бывает достаточно просто отложить телефон, сдержать слово, не переутомлять ребенка. Но что можно сделать еще? Первое. Если ребенок еще не говорит, анализируйте его поведение и говорите за него. «Да, я поняла тебя. Ты хочешь, чтобы я уделила тебе внимание». второе Пресекайте попытки укусить вас. Если вы видите такое намерение у ребенка, выставляйте преграду. Фиксируйте его руки, если он хочет ущипнуть вас. Третье. Говорите «нет» или «нельзя». Строго и безапелляционно. Четвёртое. Описывайте свои чувства. Говорите, что вам больно, и вы огорчены. Пятое. Если ваш ребенок укусил другого... «Пожалейте жертву», вызывая чувство сожаления у виновника. Шестое. Не кричите, не кусайтесь в ответ, не бейте ребенка. Ваша агрессия будет усиливать подобные проявления у малыша. Седьмое. Забудьте фразу «откушу кусочек от сладкого малыша», ведь потом и ребенок будет проявлять любовь к вам таким способом.